Том 11, глава 72, «Рука смерти», посланники бога смерти. Масятау и Дай Йохэн, однако, не осознавали, что Йойхау впился ногтями в свои ладони. «Только одна жена? Он что, очень дисциплинирован, когда дело касается женщин? Что насчет моей мамы?» Ненависть, которую он подавлял так долго, стала еще сильнее, когда он услышал Дай Яухена. «Возможно, он и национальный герой, но он определенно неквалифицированный муж и отец. Если бы он вмешался, мама, мама бы...» К этому моменту небо уже потускнело, так что, находясь под кронами деревьев, было трудно даже увидеть свою руку, вытянутую вперед. В этот момент Ваньянь вернулся. «Все, подойдите сюда на одну минутку!» Ваньянь помахал всем, подзывая к себе. Ученики внешнего двора сразу же двинулись к нему, а вот семерка из внутреннего двора не была столь нетерпелива. С точки зрения совершенствования Ваньян являлся всего лишь королем духа, что означало, что он находился на одном с ними уровне. Более того, он был лишь всего лишь их учителем, учителем внешнего двора, как ученики внутреннего двора они признавали только силу. Таким образом, они не уважали такого учителя, как Ваньянь, который был не сильнее их. Однако учитель все же оставался учителем, поэтому они решили проявить к нему некоторое уважение. — Я только что закончил исследовать область вокруг нас, — сказал Ваньянь тихим голосом. — В сочетании с наблюдениями, которые мы сделали во время нашего путешествия, я сделал несколько открытий. Я нашел несколько деревьев теплого тумана рядом с нами. Для тех из вас, кто не знает, дерево теплого тумана – это относительно редкий тип дерева, ядро которого можно использовать для производства лекарств. Его ствол такой же твердый, как сталь, из-за чего оно очень хорошо подходит для создания различных типов мебели. Для своего роста ему необходима довольно большая насыщенность кислорода. Для них подходят только районы с высоким уровнем растительности. В старой книге, которую я когда-то читал, говорилось, что деревья теплого тумана растут только в областях, которые находятся на глубине не менее 50 миль вглубь леса. Кроме того, там говорилось, что эти деревья любят холод инь, поэтому их ядра могут помочь мастерам духа с боевыми духами инь-атрибута. Масята нахмурила брови. «Учитель Ван, к чему вы клоните?» Ван Янь ответил. «Я клоню к тому, что появление этих деревьев теплого тумана означает, что мы вошли в основной регион горного хребта Миндоу. По крайней мере, мы достигли его границы. Более того, основываясь на информации, которую нам дали, лидер руки смерти может быть злым мастером духа. Вот что я только что нашел». Затем он излег ствол дерева из своего духовного инструмента для хранения. Похоже, что этот ствол дерева был чем-то сломан пополам, и внутри него находилась цилиндрическая дыра. Ваньянь сказал, «Это дерево теплого тумана. Его ядро обычно темно-синего цвета, но, как вы можете видеть, оно отсутствует. Другими словами, оно было кем-то удалено». Учитывая, кто является нашей целью на этот раз, мы можем смело предположить, что это было сделано либо лидером бандитов, либо одним из его подчиненных, а затем поглощено лидером. Если это так, то вероятность того, что наш враг действительно является злым мастером духа, чрезвычайно высока. В то же время это также означает, что мы находимся недалеко от наших врагов. Я могу согласиться с первым пунктом сказала Масятао, Однако, на каком основании вы полагаете, что мы недалеко от наших врагов? Разве эти деревья теплого тумана не растут и в других областях? Ваньянь, на самом деле, смог вывести такой большой объем информации с помощью всего лишь крошечной зацепки, подобной этой. Другие не могли не восхититься им за это. Поэтому Мася Тао также говорила вежливо, как подобает ученику. Ваньянь улыбнулся уверенно, затем ответил. «Я ведь упоминал, что дерево теплого тумана – это относительно редкий тип дерева, верно? Поскольку оно редкое, очевидно, что оно встречается не очень часто. Я только в общих чертах описал среду, необходимую для его роста, но на самом деле количество мест, в которых оно растет, по-прежнему крайне маленькое». Здесь сравнительно небольшое количество деревьев теплого тумана, и я нашел самое большое дерево. Для мастеров духа с боевыми духами, относящимися к инь-атрибуту, такие ядра не только помогают им совершенствоваться, но и повышают сопротивляемость их внутренних органов к холоду их собственного атрибута инь. Подобную вещь крайне трудно найти. Будь ты на его месте, ты бы отказалась от чего-то подобного». Таким образом, я могу практически гарантировать, что они находятся недалеко отсюда, учитывая тот факт, что они уже обнаружили и извлекли ядро. Нам очень повезло, мы смогли найти нашу цель, не заходя далеко в вглубь леса. Если бы нам не удалось этого сделать, то, учитывая, насколько велика эта горная цепь, нам бы пришлось завтра разведывать с воздуха. А сделав это, мы бы наверняка привлекли их внимание, и, следовательно, нам пришлось бы защищаться от них. Все присутствующие не могли не проникнуться уважением к Ван Яню к такому-то моменту, когда закончили выслушивать его речь. Из 14 присутствующих учеников он преподавал только Юйхао, Вандуну и Сяо-сяо, однако они втроем знали только о том, что он очень хорошо осведомлен и эрудирован в области боевых духов. Они никогда не думали, что его опыт в дикой местности будет столь же обильным. «Учитель Ван, тогда что нам теперь делать?» Подсознательно спросила Мася Тао. «Стоит ли нам выждать подходящие возможности, чтобы выявить себя?» ванянь покачал головой. «Нет, мы должны проявить инициативу. Когда люди передвигаются по лесу, они всегда оставляют после себя некоторые следы». «Хотя уже темно, и я не могу найти эти следы самостоятельно, у вас есть духовное обнаружение Юйхао. Таким образом, нам будет несложно найти их. Юйхао, следуй за мной. Слушай мои команды и разведывай окружение». «Хорошо». Юйхао быстро подошел к Ваньяню. Он также хотел научиться находить следы врагов в лесу. Ваньянь повел их на 300 метров глубже в лес и остановился перед деревом теплого тумана. Из всех разрушенных деревьев теплого тумана, который я обнаружил ранее, следы возле этого являются самыми свежими. Другими словами, оно было уничтожено последним. Юйхао, используя свое духовное обнаружение, чтобы обыскать тридцатиметровую область вокруг нас. Понял. Теперь, когда совершенствование Юйхао возросло, он мог разделить свое духовное обнаружение с десятью людьми тем не менее, сейчас он делился ими только с Ваньянем ради улучшения точности своего обыска. Трехмерное изображение их окружения сразу же появилось в их умах. Йейхао манипулировал своей духовной силой и не позволял духовному обнаружению мгновенно распространиться на 30 метров вокруг себя. Вместо этого он медленно вытягивал его наружу по одному метру за раз. Поступая подобным образом, можно было сделать так, чтобы не сразу вся информация заполнила сознание Ваньяни. Напротив, она будет появляться постепенно, что было более полезным для анализа и разведки. Ваньянь показал Юйхао большие пальцы. Из всех многочисленных учеников, которым он преподавал в прошлом, больше всего ему нравится тот, что сейчас стоял перед ним. Юйхао, возможно, не самый умный ученик, которого он когда-либо учил, но он определенно является самым зрелым, устойчивым и трудолюбивым человеком среди всех своих сверстников. Кроме того, он был также самым талантливым учеником, которого он когда-либо учил. «Стой!» – прошептал Ваньянь, после чего радиус обнаружения Юйхао сразу же остановился. Ваньянь жестом показал ему оставаться там, где он находился, затем медленно переместился вправо и присел на корточки возле определенного участка леса. Некоторое время он внимательно рассматривал его, и после того, как он подтвердил то, что там увидел, с помощью духовного обнаружения Юйхао, он помахал остальным и медленно двинулся в направлении этого участка. Йхао поспешно последовал за Ваньянем, поддерживая свое духовное обнаружение активирован. Все остальные последовали за ним. Масятао и дай йо Хэн шли по бокам от идущих в центре мастеров духа системы контроля и поддержки, в то время как Сиси -Си и цзяна системы ловкости растворились в ночи, очевидно, разведывая их окрестности. Все продвигались упорядоченно, и, хотя они были не очень быстры, темп Ваньяня был чрезвычайно стабильным. В то же время Юйхао поделился своим духовным обнаружением с Масятао, Дайяухеном и Вандуном. Они начали уважать Ваньяня все сильнее и сильнее, пока продолжали внимательно наблюдать за своим окружением. С помощью Юйхао Ваньянь смог обнаружить множество четких зацепок, таких как несколько сломанных веток, несколько маленьких следов грязи, кусочки ткани на деревьях и несколько пятен крови, оставленных на терновнике вокруг них. Они постепенно пересекали лес, следуя по этим цепочкам, и продвигались в таком медленном темпе еще примерно в течение часа. Стоп! внезапно сказал Ваньянь, подняв руку. Студенты, которые следовали за ним, немедленно присели на корточки и повернулись к нему. «Похоже, мы не ошиблись в своем направлении», – прошептал ванянь «Перед нами множество беспорядочных следов. Очевидно, многие люди часто проходят здесь. Наши враги должно быть где-то уже недалеко. Все, отрегулируйте свое состояние. Приготовьтесь к битве!» Деревья перед ними стали очень редкими, и даже Масятао и Дайяухен смогли четко заметить следы, о которых он говорил с помощью духовного обнаружения Юйхао. Ваньянь точно обнаружил правильное местоположение. «Учитель Вань потрясающий!» Масятао тихо похвалила его. «Другие ученики теперь явно стали уважать его намного больше!» Ваньянь горько улыбнулся. Мой талант в совершенствовании довольно слабый, поэтому я сосредоточил большую часть своей энергии на подобных вещах. Ничего особенного. Когда этот турнир закончится, очень вероятно, что я стану учителем внутреннего двора. Если вам интересно, я мог бы научить вас всем этим навыкам. Итак, Юйхао, насколько далеко ты можешь распространить свое духовное обнаружение? Ихау задумался на мгновение, но потом сказал... «Если я направлю его только вперед, оно должно достичь двухста метров или около того. Тем не менее, я не могу очень долго использовать его подобным образом, так как это расходует чрезвычайно много моей духовной силы и ментальной силы». Ваньянь кивнул. «Все в порядке. Просканируй местность с одиннадцати до 3 часов относительно нас и посмотри, сможешь ли ты найти что-нибудь». «Хорошо». Глаза Хаоса фокусировались в результате чего золотой цвет в его зрачках стал несколько глубже, он немедленно переключил свое духовное обнаружение из обычного всенаправленного режима в однонаправленный режим, а затем распространил его вперед в направлении, указанном ему ваньянем. Его голова медленно поворачивалась, пока он сканировал круговой сектор в соответствии с инструкциями ваньяня. — Я слабо ощущаю склон холма в пятистах метрах слева. Эти следы, похоже, также ведут к подножью этого холма. Юхау быстро ответил, отозвав свое духовное обнаружение. Подобное использование навыка обнаружения истощило его до предела. Ваньянь кивнул. — Раз так, наши враги должно быть под этим холмом. Если я не ошибаюсь, пещера, в которой они прячутся, тоже находится там. Когда позже мы сделаем свой ход, в первую очередь мы должны будем подтвердить, кем они являются. Как только мы убедимся, что они члены руки смерти, я не думаю, что мне нужно говорить вам, ребята, что дальше делать. Предварительная команда будет со мной, и они будут поддерживать вас, ребята. Масятао, мы будем полагаться на тебя во время атаки на врага. «Нет проблем, оставьте это нам». Казалось, что в розовато-красных глазах Масята вспыхнуло пламя. Теперь, когда они нашли свою цель, им оставалось только атаковать ее. Ваньянь сказал. «Все, переоденьтесь в униформу, стражи Шрека, готовьтесь к отправке». Когда все начали двигаться, Йейха ощутил неописуемое чувство волнения, которое заполнило его тело. Когда Ваньянь произнес слова «стражи Шрека», он явно почувствовал, как его кровь закипела. Ему даже не было тринадцати, но он уже собирался сражаться за Академию Шрек, да в таком еще юном возрасте. Все надели кольцо стража, которое принадлежало исключительно им, но чем меньше был духовный инструмент, тем сложнее было его контролировать. Йхау даже не смог определить, к какому классу относится его кольцо стража, но по указанию Масята, он надел его на указательный палец левой руки. Он уже связал кольцо со своей кровью во время их привала прошлой ночью. Когда он надел его, кольцо сразу же сузилось, чтобы подстроиться под размер его пальца. Он влил свою духовную силу в кольцо, и чарующий слой зеленого света тут же вспыхнул на его нефритово-зеленой поверхности. Затем он начал по одному доставать содержимое кольца. Первым, что он вытащил, был набор брони, который покрывал все его тело с ног до головы. Единственными вещами, которые оставались открытыми, были его глаза, нос и рот. Этот набор брони являлся чрезвычайно гибким и был сделан из какого-то неизвестного материала, который на ощупь был похож на очень тонкий кусок кожи. Его текстура напоминала кожу, но он был чрезвычайно прочным. После небольшого испытания Йойхао обнаружил, что может послать духовную силу только наружу, Он не мог поглотить что-либо снаружи, пока броня была на нем. Защитные способности этого набора брони были очевидными. На поверхности брони даже находился слабозаметный слой тоненьких чешуек. Из-за различий между мужчинами и женщинами все, естественно, переодевались в двух разных областях в зависимости от пола. Юйхау планировал потащить Вандуна переодеваться, но прежде чем он успел это сделать, последний выстрелил прямо в лес и быстро переоделся. Кроме брони, каждому также был предоставлен темно-зеленый набор военных мантий и темно-зеленая маска, а также темно-зеленый плащ. Кроме всего этого, три специально предназначенных для стражей сигнальных огня были привязаны к их талии. Когда все собрались вместе, они почувствовали мистическую атмосферу, когда посмотрели друг на друга. Их плащи покрывали их головы и тела, и они были плотно облегающими. Казалось, что они сделаны из того же материала, что и их броня. Они были очень тонкими, но, похоже, являлись приятными на ощупь и обладали необычайной защитной силой. «Приготовьтесь, выдвигаемся!» – прошептал Ваньянь. «Масятао!» Ты будешь вести всех в бой. Я буду руководить предварительной командой. Хорошо, сразу ответила Масятао. Масятау слегка согнула тело, а затем прыгнула в воздух. Да Яохэн и Чин Дзефэнь сразу же окружили ее с обеих сторон, в то время как остальные четыре ученика внутреннего двора также быстро рванули вперед. Они поддерживали определенное построение, пока бесшумно продвигались вперед. Ваньянь махнул рукой через несколько секунд после того, как они ушли, и отправил предварительную команду. Бэйбэй -бэй взял на себя роль ведущего предварительной команды, а санши остался в самом тылу. В конце концов, их роль состояла лишь в том, чтобы поддержать своих старших соучеников из внутреннего двора. Забота о себе имела первостепенное значение. Под командованием Ваньяня Хэкайту и нянь фланкировали группу с двух сторон. Сам же Ваньянь расположился непосредственно позади троицы Юйхао. Он подчеркивал, что защищает трех человек самым низким уровнем совершенствования в своей группе. Масятао и остальные были очень быстры. Духовное обнаружение Юйхао просто не могло угнаться за ними. К счастью, он все еще мог распределять его на своих компаньонов из предварительной команды и учителя Ваньяня. Они быстро прибыли к склону холма, который Юйхао заметил ранее. Никаких следов семерки масята уже не было видно, но местность по-прежнему оставалась совершенно тихой. «Давайте тоже спускаться вниз», — прошептал Ваньянь. бэй бей готовься к битве». Бейбей Бэй-Бэй не смел быть небрежным. Он быстро высвободил своего синего молниеносного тиранического дракона, а затем первым начал спускаться с холма. Они быстро заметили пещеру, которая была покрыта большим и плотным количеством виноградных лос. Без сомнения, это было логово, в котором размещались бандиты. У входа в пещеру уже было пять или шесть павших бандитов. Очевидно, их статус в качестве членов руки смерти был подтвержден, так как Масятау и остальные уже сделали свой ход. В этот момент в пещере раздался приглушенный взрыв. Сразу после этого из пещеры зазвучали громкие крики. После этого можно было услышать приглушенные звуки и даже ощущать мощные колебания духовной силы. бэй, -бэй повернул голову к Ваньяню, который торжественным голосом сказал, «Идите внутрь, Юйхао, распространи свое духовное обнаружение вокруг нас, вы все должны быть осторожны». Йихао сразу же распространил свое духовное обнаружение на максимум своих способностей, что привело к немедленному расширению трехмерного изображения в сознании каждого. Вход в пещеру был небольшим, но ее внутреннее пространство было чрезвычайно обширным. Помимо трупов у входа, они наткнулись на еще один труп только после того, как прошли вглубь на 50 метров. Густой запах крови атаковал их обоняние, пока они продвигались глубь. Бэйбэй, Санши и Хакайта все еще были в порядке, но у остальных четверых было несколько бледное выражение лица. В следующий миг неожиданно взвизгнула дзана-нянь, и ее тело сильно вздрогнуло. Юйхау, который первоначально распространил свое духовное обнаружение в одной плоскости параллельно земле, немедленно увеличил радиус действия, когда он посмотрел вверх, следуя за ее взглядом. Сцена, ожидавшая их вверху, не была важной, но все их выражения мгновенно изменились. Неожиданно на стенах висели десять листов человеческой кожи. Среди всего этого ужаса также был даже труп ребенка. Ранее нянь подняла голову, когда почувствовала каплю крови, упавшую с трупа над ними. «Ублюдки!» Обычно ведущий себя как ученый, бэй, -бэй сердито взревел. Это были грехи, совершенные бандитской группой руки смерти. В этот момент все присутствия почувствовали, что их глаза налились кровью. Эти бандиты даже не щадили маленьких детей, они были даже хуже зверей. По мере продвижения вперед, количество трупов стало постепенно увеличиваться, а звуки боя начали усиливаться. Бандиты в пещере погибали всевозможными зверскими способами, но никто не выражал им ни малейшего сочувствия. Это было потому, что обе стены пещеры были полностью обшиты листами человеческой кожи, свисающими с них. С того момента, как они вошли в пещеру, и до сих пор, они увидели уже более сотни листов, некоторые из которых уже даже высохли от ветра. «Возьмите себя в руки! Все они злые люди! Убить одного из них равносильно спасению бесчисленного количества жизней!» Крикнул Ваньянь, встряхнув сердца Юйхау, Вандуна, Сяосяо и Цзянь-на-Нянь, которые находились в крайне нервном состоянии. Местность перед ними внезапно расширилась, и они, наконец, увидели истинную ситуацию происходящего сражения. Постоянное мерцание духовных колец слепило глаза каждого. Злой феникс Масятау была самой заметной, и ни один из ее врагов не был защищен от неистовой активации ее палящего пламени. Ее окружение было усеяно бандитскими трупами. Гун Янма стоял в самом центре группы, и разноцветные лучи света непрерывно вылетали из его тела и попадали на его спутников. Что касается других, то они образовали окружение и держали его посредине. Яо Хаусюань уже превратился в свою массивную форму и постоянно стучал кулаками по груди. Он защищал спину Гуна Янма, в то время как Лин Лачень заняла другую сторону. Все трое не принимали непосредственного участия в бою, но если бы кто-то предположил, что с ними будет легко иметь дело, они оказались бы неправы. Глаза бандитов, которые все еще были способны сражаться, налились кровью. Многие из них являлись мастерами духа, и некоторые даже обладали относительно высоким совершенствованием. Было даже три короля духа. Однако, Они все же были вынуждены отступить шаг за шагом под натиском учеников внутреннего двора Академии Шрек. Толпы бандитов продолжали появляться из глубин пещер, чтобы принять участие в сражении, но Масятао, да Дайяухэн, Чэнзэфэнь и Сиси Си все вместе могли сдерживать очень большую территорию. Мощные вспомогательные способности Гуна Янма показали свои истинные возможности в этот момент. Не было необходимости упоминать тех двоих, которые уже изначально являлись императорами духа. Но Чензефен Сиси, обладающий званием короля духа, с его помощью ничуть не уступали императорам духа. Раздался рев. Да разорвал вражеского короля духа, заставив его кровь расплескаться повсюду. Сразу же после этого он разрядил ослепительный метеоритный поток Белого Тигра в попытке уничтожить врагов, пытающихся скрытно атаковать Триогуна Янма. Битва Масятао была еще более зрелищной. Никто не знал, что она сделала, но ее огненные крылья Феникса теперь были длиной более трех метров. Ее крылья были самым ужасающим оружием, которое она имела в своем распоряжении. Они либо ранили, либо убивали любого, кого касались. Перед ней был король духа, но он даже не осмеливался приблизиться к ней. Он мог только изображать ложную демонстрацию бравады издалека. Согласно полученной им информации, лидером бандитской группы был король духа. Очевидно, он был одним из трех королей перед ними. Когда он увидел, что ситуация, похоже, находится под контролем, Ваньянь махнул рукой. «Все в атаку! Не упускайте ни одного! Мы не можем оставить никаких будущих неприятностей для себя!» Противники перед ними были не очень сильны. Сильнейшие члены их группы были заблокированы учениками внутреннего двора, в то время как немногие оставшиеся являлись лишь магистрами духа и старейшинами духа. Некоторые из бандитов даже не являлись мастерами духа, они были просто обычными людьми. Бэй-Бэй вскликнул и бросился вперед. Остальные последовали за ним, а Ван -Дун высвободил свою ослепительную сияющую богиню-бабочек. На самом деле он по-прежнему немного нервничал. В тот момент, когда он начал действовать, он запустил свет богини-бабочек в область, где находилось относительно большое количество бандитов. Было выпущено несколько десятков ярких золотых шариков, которые были усеяны золотым светом его духовной кости. Это было лишь тысячелетнее духовное умение, но ни один из этих бандитов не обладал своим собственным тысячелетним духовным умением. Кроме того, мастерство Вандуна было подкреплено духовным обнаружением Юйхао и его собственной золотой костью левой руки. Бандиты отчаянно использовали свои собственные духовные навыки, пытаясь защитить себя от атаки Вандуна, но... Они все же оставались в полном беспорядке и издавали леденящие кровь крики, когда были поражены шарами. Как только он преуспел в своей первой атаке, нервозность, которую испытывал Ван Дун, резко уменьшилась. Даже если ему не хватало смелости напасть на кого-то в ближнем бою, разве дальнодействующих атак не будет достаточно? Сяо-Сяо уже высвободила свой троичный котел разрушения духа. И три больших котла выстроились в форме странной китайской буквы, защищая троицу Юйхао. Сяо-сяо явно собиралась заняться обороной. Для такой маленькой девочки, как она, убивать кого-то было слишком трудно. Юйхао не мог сдержать волнения от этой охоты, когда увидел, как Ван Дун добился успеха. Из двух духовных колец белого цвета под ним, первая мгновенно засветилась, когда он посмотрел своими светло-золотыми глазами на бандита с одним кольцом. Как и у него, одинокое первое духовное кольцо этого бандита было лишь белого цвета. Золотое сияние сразу же заблистало в глазах Юйхао, когда вспыхнула объединенная сила его техники. Техники фиолетовых демонических глаз и умения духовный разряд. Тело бандита, на которого нацелился Юйхао, яростно затряслось. Однако последовавшая за этим сцена полностью потрясла его. Голова бандита взорвалась, как арбуз. Ярко-красная кровь, белая мозговая жидкость и другие странно окрашенные предметы разлетались во все стороны, что мгновенно напугало бандитов вокруг него и заставило их рассеяться. Они не могли понять, от чего погиб их спутник. Йойхао был ошеломлен. Он не ожидал, что его духовный разряд станет таким мощным. Когда он увидел, что безголовый труп упал на землю, его тут же вырвало. Этот человек был жив всего минуту назад. Он был не единственным, кого вырвало, блистоящуюся стоящуюсяу-сяу также стошнило. Она сдерживала это до тех самых пор, пока они вошли в пещеру, но после произошедшей сцены от взрыва башки она больше не могла это все выносить. В этот момент из глубин пещеры донесся пронзительный голос. «Кто смеет противостоять посланнику бога смерти?» «Вы все умрете и станете трупами под моим контролем!» Бандиты не испытали облегчения, когда услышали его голос. Вместо этого они все начали дрожать и быстро отступили. «Будьте осторожны!» заорал Юйхау, как только его закончил рвать. Благодаря своему духовному обнаружению, он обнаружил, что трупы на земле начали набухать с удивительной скоростью. Они также стали слегка красного цвета. Ужасающие звуки взрывов начали эхом разноситься по всей пещере. Плоть и кровь разлетались по всей пещере после каждого взрыва. Семь членов предварительной команды только что прибыли, и поскольку все они находились в зоне духовного обнаружения Юйхао, они смогли быстро отреагировать. Все они бежали к свободным от трупов участкам пещеры так быстро, как могли, чтобы избежать этих взрывов. Однако семерым ученикам внутреннего двора, оказавшимся посреди поля битвы, усеянного трупами, повезло намного меньше. Они оказались в эпицентре всех этих взрывов. К счастью, они смогли быстро воспользоваться своими защитными навыками, поскольку услышали предупреждение Йхау. Однако сила, созданная взрывами трупов, была слишком велика. Кости, мышцы и даже кровеносные сосуды становились оружием из этих взрывов. Чем сильнее был труп при жизни, тем сильнее взрыв он вызывал. Труп короля духа, которого убил Дайяухен, вызвал особенно пугающий взрыв, когда взорвался. Эти взрывы продолжились в течение примерно 10 секунд, прежде чем прекратились. Стражи Шрека не думали, что окажутся в такой ситуации. Разве они могли ожидать, что группа бандитов во главе с королем духа смогут получить столь мощный навык? Кроме того, сила этой способности была невероятно высокой. Его сила намного превзошла их воображение и стала главной причиной, по которой они так сильно пострадали. Старик с грязными волосами, который сидел снаружи пещеры и пил алкоголь, был удивлен, когда услышал звуки взрывов. Он сразу же превратился в полосу света, когда помчался в пещеру. Старейшина Сюань следовал за их группой с самого начала. Как только он прибыл, он проверил ауры людей в пещере и определил, что самый сильный из них являлся лишь королем духа. Хотя там было больше одного короля духа, он не сильно переживал об этом. Эти бандиты, казалось, не имели никаких шансов против элитных учеников Академии Шрек. Кроме того, за миссию отвечал кто-то столь опытный, как Ваньянь. Поэтому он решил оставаться снаружи и пить алкоголь. В конце концов, никто не любил мерзких запахов крови. Даже он не ожидал такого взрывоопасного поворота событий. Сила взрывов только что превысила силу короля духа или даже императора духа. ха ха ха ха ха Вам понравились взрывающиеся трупы этого посланника? Даже будь вы все сильнее, вы бы все равно погибли, столкнувшись с моим последовательным взрывом трупов. Более того, даже если бы вам удалось пережить взрывы, вы бы все равно сдохли от яда. Вся пещера была бы теперь пропитана насыщенным запахом крови. Более того, все ощущали, что они промокли из-за густого кровавого тумана окружающего их тела. Труп каждого убитого ранее бандита был взорван. Взрывы не различали друзей или врагов, поэтому они атаковали не только студентов Академии Шрек. Даже бандиты, которые были еще живы, пострадали от этих взрывов. Несмотря на это, бандиты все же были несколько подготовлены. Некоторым из них даже удалось быстро спрятаться в углублениях в земле, чтобы избежать этих взрывов. Тем не менее, самой страшной вещью на самом деле являлась жидкость, разлетающаяся вместе со взрывами. Она обладала такими же мощными коррозийными свойствами, что и сильная кислота. Разъедающие звуки эхом отозвались по всей пещере. Помимо непосредственного взрыва трупов, скрытый мастер духа также заставил их разбрасывать смертельный яд. Это была чрезвычайно мерзкая и жестокая тактика. Каждый сделал все возможное, чтобы защитить себя, как только услышал предупреждение Юхао. Однако, учитывая тот факт, что все они обладали разными боевыми духами, их защитные способности отличались друг от друга. Масятау и Дай Яухен взрывом были отправлены в полет, и они оба сплюнули немного крови. Несмотря на их травмы, их духовные навыки защитили их от заражения ядовитой кровью. Масятао приземлилась вместе не слишком далеко от позиции Юйхао. Все тело Лин Лачень было защищено слоем льда, но ее все равно отправили в полет. Однако Учитывая, что она находилась в тылу, ей удалось своевременно поднять свою защиту, она не оказалась в плохом состоянии. Она выплюнула немного крови, как Масятау и Дай Яухен, но никаких внешних травм она не получила. С другой стороны, Чен Цзефэню не так повезло, как им. Он также является мастером духа системы атаки, и, несмотря на количество духовных колец, которыми он обладал, даже превосходил Масятау и Дай Яухена в чистой атакующей силе. Тем не менее, как он должен был защитить все свое тело с помощью лишь одного своего меча? Он мог рассчитывать только на свою духовную силу и защитные способности брони, чтобы противостоять взрыву. Как только взрывы закончились, он лежал, растянувшись на обочине. Его правая нога исчезла, и он начал жалобно кричать из-за коррозии смертельного яда и потери конечности. Однако он был не единственным, кто получил серьезные ранения. Гун Янма был не намного сильнее его, даже если он являлся совершенным мастером духа системы поддержки, он определенно не специализировался на защите. Более того, трупы взорвались без особого предупреждения. Несмотря на помощь Лин Чень, его грудь, живот и даже ноги были сильно изуродованы. Дым все еще исходил от его ран, и он потерял сознание. Яо Хаусюаня постигла трагическая судьба. Поскольку его телосложение было самым большим, ему пришлось принять на себя основной удар взрывов. Половина его тела попросту исчезла, он, очевидно, не смог пережить этот взрыв. Сиси было немного лучше. Гром и молния защитили ее тело, но в то же время, благодаря ее высокой скорости, пострадала только ее спина. Тем не менее, она все же получила серьезные травмы и лежала на земле в агонии. Не обращая внимания на интенсивность их увечий, все семь учеников внутреннего двора получили тяжелые ранения, а один из них даже умер. Хотя они изначально имели преимущество, теперь они находились в крайне плачевном состоянии. Все это произошло слишком быстро, ученики внешнего двора не понесли никакого ущерба, так как они находились на периферии, но они все же были потрясены результатом. «Ублюдок!» Отозвался хриплый голос, заставив дрожать всю пещеру. Яркий белый свет сразу же покрыл каждый уголок пещеры, после чего весь смертоносный я тут же исчез. Появилась фигура неопрятного старика. Старейшина Сюань поднял правую руку, затем сделал хватательное движение вглубь пещеры. Ужасающая сила притяжения вырвалась из его ладони, из-за чего к нему изнутри пещеры быстро полетела какая-то фигура. В этот самый момент слово «гнев» было недостаточно, чтобы описать текущее состояние разума старейшины Сюани. Его ученики были ранены до такой степени, несмотря на то, что находились под его присмотром. Кроме того, теми, кто получил вред, были нынешние члены семи монстров Шрека. Предполагалось, что они будут представлять академию на турнире духовных дуэлей передовых академий континента через всего лишь несколько дней, но теперь... Один из них был мертв, а остальные получили серьезные травмы. Человек, которого притянул старейшина Сюань, был закутан в черную одежду. У него было стройное телосложение, а черты его лица были скрыты. Видно было лишь сияние пяти духовных колец, три из которых являлись желтыми, а два других – пурпурными. Этот человек на самом деле являлся всего лишь королем духа, но он создал такую ужасающую трагедию. Он испуганно закричал, как только его притянул старейшина Сюань. Он изо всех сил старался высвободиться, но как он мог бороться с кем-то настолько могущественным, как старейшина Сюань? Он мог только беспомощно наблюдать, как его все ближе и ближе притягивал старейшина. В этот момент оставшаяся половина тела Хао Сюаня внезапно начала опухать. «Старейшина Сюань, будьте осторожны!» С тревогой крикнул Юй хау Восприятие старейшины Сюаня не было слабым, его ученики были гораздо важнее, чем этот злой мастер духа. Академия уже понесла такую огромную потерю, как он мог позволить еще большему количеству людей получить травмы. Он поднял обе руки и шар белого света немедленно окутал труп у Сюаня. В то же время он щелкнул пальцами, и король духа почувствовал себя так, словно его ударил огромный молот. Однако произошло нечто странное. Все пять его духовных колец засияли одновременно, и он превратился в пучок дыма. Однако он не стал убегать. Вместо этого он набросился на Юйхао. Его скорость была настолько высокой, что Юйхао не смог отреагировать даже при активном духовном обнаружении. После этого он почувствовал, что мир завращался. Затем услышал сердитый вопль старейшины Сюани. Почва исчезла у него из-под ног. Он мгновенно провалился сквозь землю. Мощный взрыв эхом пронесся через пещеру. Тело Хао взорвалось, и даже его скелет испарился. Старейшина Сюаня сдержал взрыв, но из-за этого он прибыл слишком поздно, чтобы спасти Юй Хао. Его руки схватили лишь только что созданную каменную плитку. Юй Хао и злой мастер духа исчезли без следа. — Ублюдок! — сердито завопил старейшина Сюань. Теперь он был полностью разгневан, он немедленно ударил по земле, мгновенно раздробив недавно созданную каменную плитку. Тем не менее, он не осмеливался использовать слишком много духовной силы из-за страха, что может навредить Юйхао, который, возможно, находился под ним. Когда это произошло, серия грохотов эхом отразилась в коридоре под ними, что привело его к обрушению. У хитрого человека всегда было несколько выходов из затруднительного положения. Этот человек, без сомнения, являлся лидером группы бандитов, известной как «Рука смерти». Том 11, глава 73. Третий боевой дух. Некромантия. «Юйхао!» К тому времени, когда Ван Дун отреагировал, Юйхао уже исчез без следа. Когда он снова вспомнил взрывающиеся трупы, Ван Дун почувствовал, что его разум опустел. Сцена действительно изменилась слишком быстро, так что никто не смог вовремя среагировать. Старейшина Сюань внезапно взмахнул своим большим рукавом и оттеснил всех встречных людей. «Ван Дун, скорее, помоги остальным! Я спасу Юйхао!» Сказав это, старейшина Сюань впервые высвободил свой боевой дух перед учениками. Спина старейшины Сюаня внезапно выгнулась вверх, и его запачканное маслом одежда разорвалась. Мышцы на его спине начали раздуваться с шокирующей скоростью, и в мгновение ока он увеличился как минимум вдвое по сравнению с обычным его размером. Самым необычным было то, что у него также выросло по одному длинному винтовому рагу с обеих сторон его головы. В тот момент, когда он высвободил свой боевой дух, казалось, что весь воздух в пещере собирается застыть. Девять духовных колец засияли и всплыли со слепительным блеском. Два желтых, два фиолетовых, четыре черных и одно красное. Грязные волосы старейшины Сюаня стали светло-светло-коричневыми. Он резко повернул голову и посмотрел на оставшихся бандитов несравненно пугающая аура похожая на бушующий шторм внезапно захлестнула их в мгновение ока снова произошел взрыв но на этот раз вместо трупов взорвались живые он топнул правой ногой и в земле внезапно открылась огромная щель старейшина сюань согнул свое величественное тело и с невероятной скоростью вонзился в землю большими руками похожими на веера из пальмовых листьев в течение одного вздоха Он исчез под землей без следа. Тяжелый рыбный запах вызывал у Юйхау тошноту. Он был действительно слишком неудачлив. Первой причиной, по которой посланник богосмерти схватил его, был захват заложника. А второе, более важной причиной было то, что положение, которое ранее занимал Юйхау, находилось у входа в подземный туннель. Ему действительно не повезло. Холодная ужасающая аура безумно обрушилась на тело Юйхао, исходя от существа прямо рядом с ним. Это леденящее чувство совершенно отличалось от испускаемого его ледяным атрибутом. Это был холод, наполненный злыми намерениями и сопровождающийся ужасным зловонием. Это холодное и мрачное чувство было похоже на бесчисленных гадюк, пытавшихся пробиться в тело Юйхао. Посланник бога смерти бежал по туннелю с шокирующей скоростью. Он непрерывно топал по стенам, яростно устремляясь вперед и подрывая взрывчатку, которую он заложил в них. Он смог развить банду руки смерти в искривленной извилистой горной цепи Миндоу. Не только благодаря своей способности злого мастера духа, но, что более важно, благодаря его осторожной природе. Это был не первый раз, когда он сталкивался с подобной ситуацией, но до тех пор, пока он не умер, понадобится совсем немного времени, чтобы его бандитская группа снова возродилась. ейхау не сопротивлялся, теперь он оказался в гораздо более опасной ситуации, чем бывал раньше, но, вопреки ожиданиям, он оставался абсолютно спокоен. Эта характеристика была уникальной для мастеров духа. К тому же, его умственные способности намного превосходили умственные способности обычных людей, поэтому ему было даже проще сохранять свое здравомыслие, чем обычным мастерам духа. Юйха узнал, что два белых духовных кольца, которые он ранее показал, наверняка одурачили его противников. Более того, когда на него напал посланник бога смерти, он вообще не проявил никаких признаков сопротивления но на самом деле он не должен был себя так вести, будучи застигнутым врасплох. Враг, должно быть, на самом деле смотрел на него свысока, но это было прекрасно, потому что это был его единственный шанс сохранить свою жизнь. «Что мне нужно делать?» «У него мог быть только один шанс на побег, поэтому он определенно не мог действовать импульсивно, не продумав все до самого конца». Так что пока Юй Хау мог только распространять свою загадочную технику небес, чтобы защитить свой внутренний орган. Он боролся против этой злой духовной силы, проникающей в его тело, но он не пытался начать контратаку. Фактически, духовная сила его противника намного превосходила его собственную. Так что ему было бы нелегко контратаковать, даже если бы он и захотел. «Старший брат Небесный Сон, Ледяная Императрица, чем вы, ребята, занимаетесь там?» Тихо позвал их Юйхао в своем духовном мире. Ледяной шелкопряд Небесного Сна был чрезвычайно серьезен, когда ответил. «Юйхао, не волнуйся, мы тоже думаем о путях решения. Через секунду Ледяная Императрица может временно взять под контроль твое тело. Все действительно несколько хлопотно на этот раз». «Духовная сила этого парня имеет особую характеристику, от которой разит кровью. Разница между твоим совершенствованием и его слишком велика. Если ледяная императрица резко использует силу, которую она запечатала в твоем теле, я боюсь, что из-за этого ты получишь травмы. Ты должен морально подготовиться». Ихао был очень спокоен, когда спросил. Это значит, что напасть на него на самом деле не так уж и сложно, но ключ к этому лежит в том, что смогу ли я вынести это бремя, верно? Ледяной шелкопряд небесного сна некоторое время молчал, прежде чем заговорить. «Способности ледяной императрицы чрезвычайно могущественны. Мы боимся, что это повредит источник твоего духа». Юйхао глубоко вздохнул и сказал. «Старший брат небесный сон, ледяная императрица». «Вам двоим не нужно беспокоиться обо мне. Убейте его и отомстите за тех, кто умер. Этого подонка определенно нельзя оставлять живых. Он убил так много людей, включая старшего брата Сюаня. «Конечно, ты очень храбр. Я сделаю все возможное, чтобы защитить тебя. Не волнуйся. Когда появится такая возможность, мы поразим его одним движением». В холодном голосе ледяной императрицы прозвучала хвала. Она сразу замолчала после разговора, очевидно пытаясь найти отверстие в защите противника. В этот момент неожиданно прозвучал старческий голос. «Большой червяк, маленький скорпион! Пусть этот старик возьмет на себя это дело, так как вы, ребята, не уверены в этом. Я хорошо знаком с этой смертельной аурой!» Духовное море Юйхао впоследствии стало серым, ледяной шелкопряд и ледяная императрица ощутили давление, которое пугало даже их. Это был дух, находящийся на совершенно ином уровне в сравнении с ними. Ты! Пещера впереди внезапно расширилась в широкую поляну. Посланник бога смерти вынес Юйхао из туннеля, в результате чего воздух вокруг них стал свежим и чистым. Это сразу же очистило разум Юйхао. Тем не менее, двенадцать силуэтов неподвижно стояли у выхода из туннеля. Эти двенадцать человек, которые, казались, вообще не дышали, сразу же опустились на одно колено, почтительно приветствуя посланника Бога Смерти, как только увидели, что он выходит из туннеля. «Встаньте, мои трупы! Вы, ребята, останетесь здесь, чтобы защитить меня!» «На этот раз мы действительно столкнулись с огромными проблемами. Боюсь, что тот парень является титулованным, основываясь на излучаемом и лауре. Ха, ладно, не волнуйтесь, даже титулованный мастер сможет лишь склониться передо мной через десять лет в хорошем раскладе!» В этот момент внезапно прозвучал пожилой голос. «Боюсь, у тебя не будет даже десяти лет!» Посланник Бога Смерти остановился и быстро огляделся. «Кто это?» – закричал он сердитым голосом. «Выходи!» «Я прямо здесь! Куда ты хочешь, чтобы я вышел?» Странный, но чистый запах смерти внезапно распространился со стороны его левой руки. Посланник Бога смерти подсознательно ослабил хватку, который держал человека в левой руке, и одновременно повернул свое тело, чтобы посмотреть, кто же это был. Он сразу же был озадачен тем, что увидел. Он держал человека, одетого полностью в темно-зеленую одежду с двумя белыми духовными кольцами. Но теперь этот человек неожиданно засиял невероятным светом. Находящиеся за маской глаза, которые изначально были светло-золотого цвета, стали серыми. Это был необычайно серый цвет, наполненный превратностями жизни, словно его владелец мог полностью понять все на свете. Еще более странным было то, что серое духовное кольцо медленно поднималось из-под его ног. Когда это серое духовное кольцо поднялось, за ним следовала череда фрагментированных теней. Никто не мог четко определить, была ли это одна тень или множество теней. Посланник Бога Смерти ощутил необъяснимое удушающее чувство, когда посмотрел на этот серый свет, что заставил его подсознательно сделать шаг назад. «Ты... ты... ты тоже злой мастер духа?» Когда он задал этот вопрос, у посланника Бога Смерти было потрясенное выражение лица. Капюшон слетел с его головы, пока он бежал по тоннелям только что, раскрыв лицо, напоминающее череп. Только пленка кожи, казалось, покрывала его лицо. Его глаза, светящиеся зеленым светом, были заполнены шоком. ⁇ Злой мастер духа! ⁇ Что это такое? ⁇ Я никогда не слышал об этом раньше. В этом странном голосе появилось немного удивления. Посланник Бога Смерти фыркнул и сказал. «Каждый злой мастер духа – это существо, достойное величайшего восхищения! Я – представитель бога смерти, посланник бога смерти!» Ты явно молод, так что смеешь нести чушь передо мной. Если ты действительно злой мастер духа, ты должен сообщить свою личность, и возможно, тогда у нас все еще будет возможность сотрудничать друг с другом. Но сначала ты должен сказать мне кое-что, почему твое духовное кольцо серое. Посланник Бога смерти? А ты должно быть шутишь. Несмотря на то, что я не могу вспомнить большинство вещей из своего прошлого, я слабо припоминаю, что я мог бы быть богом смерти, если бы хотел быть им. Ты уже вынужден жертвовать своей плотью, лишь только вступив на границу некромантии. Разве такой некромант, как ты, достоин того, чтобы его называли посланником бога смерти? Способность Бога смерти это очищать, а не призывать духов и возиться с трупами. У тебя даже нет шансов стать демоническим шаманом, и все же ты стоишь здесь и хвастаешься перед этим стариком. Ха-ха-ха-ха! А это действительно смешно. Посланник Бога смерти запнулся в своих словах, услышав старческий голос. «Что такое, некромантия? Что за некромант? Демонический шаман? Я злой мастер духа, достойный восхищения! Ты на самом деле осмеливаешься хулить бога смерти? Ты напрашиваешься на смерть!» Говоря это, он поднял руку и указал перед собой. Третье духовное кольцо на его теле внезапно зажглось, активируя фиолетовое духовное кольцо с испусканием нескольких струй черного цвета. 12 человек вокруг, которые излучали холодные ауры, сразу же молниеносно двинулись к Юйхау. — Это очень знакомая аура. Хотя она несколько отвратительна, у меня все же остались некоторые привязанности к ней. Старый голос вздохнул и, не двигаясь с места, поднял палец. Старый серый огненный шар загорелся на кончике его пальца когда те трупы, которых посланник богосмерти превратил в людей, оказались в трех метрах от Юйхау. Они внезапно остановились и яростно задрожали. «Большой червь, мне нужно одолжить немного твоей запечатанной силы!» Безразлично сказал пожилой человек. «Я до сих пор не могу вспомнить ничего из прошлого, но я вспомнил свое собственное имя». «Жалкий трупный шаман в самом деле осмеливается хвастаться такой непопулярной некромантией передо мной, некромантом бедствия электролюксом который обладает божественным законом некромантии. Тогда я позволю тебе поиграть с огнем». Пока он говорил, пламя на его пальце внезапно загорелось ярче. Вскоре после этого тот серый ореол на его теле внезапно активировался, заключив в себе 12 трупов. 12 трупов перестали дрожать и стали медленно поднимать свои головы один за другим. Можно было увидеть, что их кожа теперь стала металлически серого цвета, которыми обладали только мертвые люди. Их глаза были пусты и безжизнены, их ногти были странными и невероятно длинными, и, казалось, были темно-фиолетового цвета. Из каждого дюйма их тел наружу просачивался неприятный гниющий запах. Посланник бога смерти, к своему удивлению, обнаружил, что он больше не мог контролировать своих рабов-трупов. Он поспешно увеличил мощность своей духовной силы и активировал различные духовные умения – Но они по-прежнему не реагировали, он даже не мог заставить их самоуничтожиться. Постепенно бледный цвет начал появляться в глазах рабов-трупов. Этот цвет на самом деле являлся слабым белым пламенем, и с разгоранием этого пламени в глазах каждого раба-трупа оно также начало циркулировать по всему их телу. Неожиданно на их жестких лицах стали появляться эмоции, страдания, ненависть и безграничная злоба. Затем они повернулись к посланнику бога смерти и тут же в ярости набросились на него. Нет! Э, это этого не может быть, это невозможно! Голос посланника бога смерти был полон неверия. Он быстро развернулся, чтобы сбежать. Однако в этот момент из глаз Йойхау вспыхнул пурпурно-золотой свет. Посланник бога смерти ощутил, словно его по голове внезапно ударили огромным молотом. Все эти действия, в сочетании с испытываемой им паникой, заставило его немедленно упасть головой прямо в землю. Все рабы-трупы, которых он изготовил, были созданы с использованием тел мастеров духа. Мало того, что они были необычайно быстры, но они также были непроницаемы для лезвия и обладали необычайной силой. Более половины его сил ушло на изготовление этих двенадцати рабов-трупов, и они являлись его скрытым козырем. Однако в этот момент эти рабы, казалось, обрели часть своего прежнего сознания, разве они могли отпустить его? Все двенадцать рабов-трупов начали яростно атаковать посланника Бога Смерти, который был временно ошеломлен духовным разрядом Юйхао. На самом деле они атаковали в настолько свирепой манере, что, похоже, даже не принимали во внимание свою собственную безопасность. Голос электролюкса снова зазвучал изо рта Юйхао и сказал «Настоящий некромант контролирует души, а не тела». «Даже если ты станешь сильнее, такой трупный шаман, как ты, который даже не может коснуться тайн контроля души, никогда не станет истинным некромантом». Затем он направил свой голос на рабов-трупов. «Так как это он убил вас, этот старик дает вам возможность отомстить. Как только вы отомстите, ваши души будут очищены». Я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я использовал некромантию. Это так знакомо, но и в то же время незнакомо. Но мне нравится это чувство. Похоже, в прошлом в моем сердце была незабываемая ненависть, но сейчас я ощущаю лишь спокойствие. Мой духовный образ, похоже, снова был простимулирован. «Малыш Йойхао, большой червь, маленький скорпион, похоже, мне придется погрузиться в очередной период сна. О, есть еще одна вещь, которую я должен сказать вам всем перед тем, как уйду». Сила может быть использована для добра, но если вы используете свою силу злым образом под тем предлогом, что вы делаете это только против злодеев, по сути, это тоже является злом. «Малыш Юйхао, я надеюсь, что ты сможешь смыть свою ненависть к моменту моего следующего пробуждения». «Когда твое сердце освободится от ненависти, и когда ты будешь ощущать лишь радость и доброжелательность, я по-настоящему стану твоим третьим боевым духом!» Серый цвет вокруг них исчез, как и серый свет в глазах Юйхау. Серое духовное кольцо, которое вращалось вокруг него, тоже рассеялось и исчезло, его тело немного покачнулось, после чего он рухнул на землю. За это короткое время посланник бога смерти был разорван его двенадцатью рабами-трупами. Его жалкие крики были слышны за несколько сотен метров. Его грешная жизнь, наконец, завершилась как прямой результат его собственных грехов. Человек, играющий с огнем, определенно будет сожжен до самой смерти. Как злой мастер духа, его смерть наступила из-за его собственных преступлений. Как только злой мастер духа умер, рабы-трупы немедленно упали на землю один за другим. Когда они сделали это, из их голов поднялись пряди белого тумана, слегка напоминающие человеческие лица. Тем не менее, их текущие выражения не содержали злобы, у них осталось только облегчение и благодарность. Они смотрели на упавшего Юйхао, пока постепенно исчезали в воздухе, их выражения были намного более умиротворенными. Как только заключенная душа была очищена, трупы начали гнить и исчезать с удивительной скоростью. В мгновение ока остались лишь только кости. «Бум!» — раздался сильный взрыв. Сразу после него персона взлетела прямо в воздух, затем силой приземлилась, раскрыв могущественную фигуру старейшины Сюаня. Неприкрытая верхняя часть тела старейшины Сюаня обнажила его мышцы бронзового цвета, и ужасающая аура, которую он испускал в данный момент после прибытия, вздымалась прямо в воздух, что даже вызывало изменения самой погоды. Особенно это касается двух спиральных рогов на его голове, которые сияли неописуемо загадочным блеском. Девять видов света, казалось, пробивались сквозь них, прежде чем превращались в нефритово-белый цвет. Внезапно старейшина Сюань появился перед глазами Юйхао. Текущая ситуация, однако, подавила ярость его сердца. Посланник бога смерти исчез, и оставалась лишь большая кучка костей на земле. Кроме того, здесь также присутствовал гнилой запах, однако Юйхао был оставлен позади. Старейшина Сюань первоначально думала, что Юйхао столкнулся с бедствием, в конце концов он был всего лишь человеком, однако... Он не думал, что тот останется в абсолютном порядке. Со своим уровнем совершенствования ему даже не нужно было прикасаться к Юйхау, чтобы определить его состояние. Он мог сказать, что, хотя дыхание Юйхао было несколько слабым, оно все же присутствовало. Его сердцебиение также было чрезвычайно стабильным, и все признаки того, что он жив, были просто уже на лицо. Несмотря на это, в окрестностях не было никаких других признаков жизни, кроме Юйхао. На лице старейшины Сюаня появились следы сомнений, затем он осторожно поднял Юйхао и влил в него свою духовную силу. Он быстро обнаружил, что обморок Юйхао произошел не из-за физической травмы, он просто потратил много своей духовной силы. Кроме того, его духовная сила даже не была слишком сильно истощена. Старейшина Сюань стремился узнать местонахождение посланника бога смерти, поэтому он достал маленькую бутылочку из белого нефрита и поднес ее к носу Ейхао. <звы> Йейхао внезапно проснулся с чихом. Пряный запах заставил его постепенно проснуться, но он все еще ощущал, что его голове было довольно тяжело. У него также началось головокружение, и в настоящее время он даже не мог использовать свои духовные глаза, чтобы ясно рассмотреть все перед собой. «Юйхао, что случилось? Что случилось с этим мерзким злым мастером духа?» – нетерпеливо спросил старейшина Сюань. Голова Юйхао была пуста. После того, как он успокоился, в его голове стали появляться образы произошедшего – Он был совершенно трезв, пока был одержим электролюксом. Более того, он четко знал, что ранение произошло. Однако он не знал, что именно сделал электролюкс. Он использовал его духовную силу и, похоже, даже использовал духовную силу шелкопряда. Из-за этого Йхау ранее не мог даже говорить. Даже ледяной червь и ледяная императрица все еще были в шоке. После восстановления его воспоминаний постепенно начали проявляться духовные отпечатки, которые старший электролюк оставил в его разуме. Юйхао подсознательно следовал инструкциям, оставленным в этом духовном отпечатке, и ответил старейшиной Сюаню. «Я... я тоже не знаю...» «После того, как посланник бога смерти привел меня сюда, он приказал своим рабам, трупам защищать тыл и планировал использовать меня в качестве заложника, чтобы сбежать. Когда я услышал его, я понял, что мое время на исходе». Таким образом, я использовал все свои силы, чтобы выпустить духовный разряд. Он мгновенно впал в короткое оцепенение, и его рот и нос начали кровоточить. В этот момент я воспользовался возможностью, чтобы откатиться по земле в сторону. Сделав это, я услышал его громкий крик и почувствовал, что у меня кружится голова. Казалось, он потерял контроль над своими рабами-трупами, которые начали атаковать его и разрывать его на куски. Когда он умер... Эти рабы-трупы тоже упали на землю. После этого я, похоже, потерял сознание. Просветленный взгляд появился в глазах старейшины Сюани, когда он услышал слова Юйхао. «Злая обратная реакция! Он заслужил этого. Правда, он отделался слишком легко. Хорошо, мы поговорим об этом позже». В этот момент Юйхао несколько пришел в себя. С немного смутным выражением в глазах он спросил, «Старейшина Сюань, что за злая обратная реакция?» Старейшина Сюань вел Юйхао через пещеру, которую он силой создал ранее, объясняя ему, «Все злые мастера духа имеют мощные злые силы. Например, подонок, которого ты видел ранее, имел способность контролировать трупы». Тем не менее, часто силы, которые они используют, превосходят уровень силы, который могут выдержать их тела. Как только этот баланс нарушится, есть вероятность возникновения обратной реакции. Твой духовный разряд ранее, должно быть, временно разорвал связь, которую он имел со своими трупами, что, в свою очередь, заставило его сразу же испытать обратную реакцию. Кто бы мог подумать, что именно ты убьешь его? Старейшина Сюань определенно достоин того, чтобы его называли одним из лучших экспертов континента боевых мастеров. Его анализ был в корне верным. Несмотря на то, что техника электролюкса была не такой простой, общие результаты и эффекты, которых она достигала, были более или менее похожими на то, что сказал старейшина Сюань. Единственное отличие заключалось в том, что он уделил дополнительное внимание очищению душ мертвых. о, -о, -о" ответил Юйхао, затем снова погрузился в прострацию. Старейший Сюань быстро вернулся в пещеру, в которой обосновалась группа «Рука смерти», таща Юйхао за собой. С тех пор, как он ушел, запах крови в пещере стал еще сильнее. Тяжело раненые студенты внутреннего двора были собраны вместе к тому времени, когда они вернулись. Помимо ныне покойного Яохаосюаня, в наиболее плачевном состоянии находились Гуньянма и Чэнзефэнь. Они вдвоем лежали на земле без сознания, а их тела были изувечены. Несмотря на то, что Сиси -Си тоже была без сознания, ее раны были все же несколько легче, чем у них. Хотя у Масятао, Да Яухэна и Лин Лочень в данный момент из-за тяжелых ранений шла кровь из носа и рта, они все же были в состоянии поддерживать свое сознание. По сравнению с плачевным состоянием, в котором находилась семерка внутреннего двора, ученики внешнего двора были полностью невредимы. Изначально они пользовались помощью духовного обнаружения Юйхао и находились при, на приличном расстоянии от эпицентра взрыва. В тот момент, когда они почувствовали, что что-то не так, они успели быстро среагировать. Си Санши успешно использовал свой щит черепахи Сюаньву, чтобы защитить Зан Нянь, которая обладала самой слабой защитой из всех. Бэй Бей, в свою очередь, высвободил большое количество громой молнии, блокируя отравленную плоть, которая полетела к ним под воздействием взрывов. Троичный котел разрушения духа Сяо, -Сяо также сыграл важную роль в блокировке большей части взрыва. «Юйхао!» В тот момент, когда он увидел, что старейшина Сюань вернулся вместе с Юйхао, Вандун сразу же бросился к нему. Остальные из внешнего двора тоже быстро окружили его. «Я в порядке, в порядке», — ответил Юйхао слабым голосом. Не обращая ни на кого внимания, Вандун обнял его с неудержимо текущими слезами. Когда посланник бога смерти захватил Юйхао ранее, Ван Дун сразу же почувствовал, словно самая важная часть его сердца была оторвана. В тот момент он погрузился в глупый ступор. Прежде чем он пришел в себя, старейшина Сюань уже отправился в погоню. Он хотел последовать за ними, но Ван не остановил его. В то время он чувствовал, что его мозг отключился. Внутренне он подумал, «Все кончено, все кончено». Юйхао определенно не может спастись на этот раз, будучи захваченным таким ужасным типом. Он не ожидал, что старейшину Сюаню удастся так быстро вернуть Юйхао. Старейшина Сюань оставил Юйхао под присмотром Вандуна. Он в порядке. Он просто перерасходовал свою духовную силу. Дай ему отдохнуть. Вандун даже не слышал этих слов. Он крепко обнимал Юйхао и рыдал. Йихао хотел сказать что-то, чтобы успокоить его, однако он просто слишком устал после истощения своей духовной силы. Он смог лишь слегка приподнять руку, а сказать ему так ничего и не удалось. «Какова ситуация?» Старейшина Сюань, боевой дух которого по-прежнему был высвобожден, повернулся к Ваньяне и спросил с очень мрачным выражением лица. После того происшествия в Великом лесу Звездного Духа, где ученики внутреннего двора столкнулись со ста тысячелетним духовным зверем и понесли тяжелые потери, это был второй случай, когда под его руководством было так много потерь. Обычный человек никогда не сможет понять боль, которую он испытывает сейчас. Ваньянь, полный горя, сказал, «Яо Хаусюань погиб в бою». Я изо всех сил старался собрать остатки его скелета, но после того, как его взорвал тот злой мастер духа, его труп был заражен смертельным ядом и подвергся коррозии. Мы не сможем вернуть его полный скелет. Старейшина Сюань мучительно закрыл глаза. Как остальные? Каково состояние их травм? Кто-нибудь из них в смертельной опасности? Ванянь ответил. Чэньцзи потерял одну ногу, но самые тяжелые травмы у Гуна Янма, его грудь и живот пострадали от огромного взрыва ядовитой плоти и крови. Поэтому его внутренние травмы не только чрезвычайно тяжелые, но и отравлены. Внутренние травмы Сиси -Си менее серьезны, но яд, которым она была заражена, все еще очень опасен. Поскольку у них троих уже поднялась высокая температура, я дал им несколько таблеток, чтобы сдержать яд и снизить температуру. Но это только временная мера. Нам нужно предоставить им более хорошее лечение, чтобы спасти их жизни. Мася Тао и даяухен находились в эпицентре взрывов. Несмотря на то, что они смогли заблокировать ядовитые кровь и плоть, выделяющиеся в результате взрыва. Благодаря своей высокой культивации ударные волны нанесли им внутренние травмы. И им понадобится некоторое время, чтобы исцелиться. К счастью, ни они, ни Лин Лачень не были заражены ядовитой плотью и кровью. С лекарственными препаратами Академии они смогут восстановиться через полмесяца. А что насчет посланника Бога Смерти? Что с ним? Старейшина Сюань глубоко вздохнул и рассказал Ваньяню все, что сказал ему Йойхао. Услышав эту историю, холодное суровое выражение лица Ваньяня сразу смягчилось. Хорошо, хорошо. По крайней мере, Хао Сюань был отомщен. Даже тот посланник бога смерти не мог ожидать своей смерти от рук Йойхао. Старейшина Сюань снова открыл глаза, наполненные решительным взглядом. Он уже принял решение и сказал глубоким голосом. бан тебе придется взять на себя эту трудную задачу. Отведи их в военный лагерь, и как только Сяо Тао и двое других стабилизируются, поспешите в город звездных мастеров, чтобы принять участие в турнире. Я понесу Гуна Янма, Чендзи Фэйна и Сиси -си обратно в Академию, чтобы пройти полный курс лечения. Мы не можем позволить себе терять время и должны выдвигаться немедленно. Сказав это, старейшина Сюань указал своими большими руками на трех человек, лежавших без сознания на земле. Плотная белая духовная сила окутала их в форме, напоминающей гигантский кокон, защищая их. Старейшина Сюань глубоко вздохнул, а затем посмотрел на семерку из внешнего двора и сказал серьезным тоном. Текущая ситуация изменилась, и ответственность за это лежит на мне. Боюсь, что уже нет времени для отправки новых членов команды из Академии. В Данный момент мы можем положиться только на вас. По крайней мере, вам придется продержаться, пока Масятао и другие восстановятся. Ребята, Академия может положиться только на вас, чтобы сохранить свою славу. «Если вы выиграете, вся честь будет вашей. Если вы проиграете, я лично возьму на себя весь позор». После этого старейшина Сюань поднял голову, пытаясь сдержать слезы в глазах. Затем он вытащил трех человек, окутанных его духовной силой из пещеры, а затем активировал свой духовный инструмент летательного типа и устремился в Академию Шрек на полной скорости. Крайне важно было вылечить и спасти трех студентов, которые были ранены и отравлены. Услышав слова старейшины Сюаня, Юйхао погрузился в глубокий сон. К тому времени, когда он пришел в себя, солнце уже висело высоко в небе. Сейчас был ровно полдень, запах крови исчез и был заменен свежим горным воздухом. Он обнаружил, что его голова лежит на чем-то мягком и упругом. Высота была просто идеальной, и это было очень удобно. Тонкая и стройная рука лежала на его груди, и такие же длинные тонкие пальцы находились прямо перед его глазами. Ему даже не нужно было поднимать голову, чтобы догадаться, кому они принадлежат, потому что он уже держал эту руку бесчисленное количество раз, хотя впервые видел их так близко. Руки Вандуна были действительно красивыми. Хотя они были намного стройнее его собственных, длина их пальцев была примерно одинаковой. Они действительно напоминали руки девушки. После его сна головокружение уже прошло. Все воспоминания о том, что произошло ранее, теперь медленно начали всплывать в его голове. Несмотря на то, что это произошло уже какое-то время назад, он все еще чувствовал, как его сердце замирает, когда он вспоминал о том, что случилось. Божественный закон некромантии, призрак бедствия, электролюкс – это была истинная личность серого шара света, спящего в его духовном мире. В то время, когда электролюкс временно взял под свой контроль его тело, Юйхао не мог ему противостоять. Он всего лишь мог ощущать внешний мир и сохранял все пять своих чувств, но он не контролировал свое тело в этот самый момент. Это был не первый раз, когда кто-то брал под контроль его тело. Ледяной шелкопряд небесного сна уже делал это однажды. Однако в тот раз он не знал о том, что происходит во внешнем мире и оставался в своем духовном море в качестве зрителя. Ледяной шелкопряд небесного сна являлся одномиллионно-летним -духо одномиллионно духовным зверем, и однажды, если он был обречен никогда не стать богом из-за своих особых обстоятельств, он все еще являлся одномиллионно-летним духовным зверем, специализирующимся на духовной сфере. Означало ли это, что он уступал простому духовному отпечатку, оставленному электролюкс? или же нет? Кто такой этот электролюкс вообще? Более того, он сказал, что ранее мог бы стать богом смерти, если бы захотел. Все это вместе было слишком пугающим. Он сказал, что он из другого мира, что это вообще был за мир такой, и что за некромантия, о которой он говорил. Это казалось чем-то похожим на силу того злого мастера духа, однако он не ощущал злого чувства от нее. Вместо этого он чувствовал от нее чистоту и святость. «Дело не то, что моя духовная сила уступает его. Просто я не настолько осведомлен, как он, когда дело касается людских духовных морей», — неохотно признался ледяной шелкопряд. «Брат небесный сон», — Ихау поспешил сказать, — «старший электро...» «Не упоминай об этом», — сказал ледяной шелкопряд небесного сна в депрессии. Этот парень должен быть таким же человеком, как и ты, но он далеко не обычный, о чем свидетельствует его невероятная сила. Я подозреваю, что он встретил могущественного противника, который уничтожил его тело и душу, оставив лишь небольшой фрагмент духа. Когда мы слились вместе, мы создали необычайное небесное явление, и этот фрагмент духа был ассимилирован в процессе. Этот парень должен быть благодарен. Если бы не этот брат, его фрагмент духа, возможно, бы уже рассеялся. Перестань оправдываться. Если ты уступаешь ему, значит, ты просто уступаешь. Не говоря уже о тебе, даже я сильно уступаю ему с точки зрения духовной силы. Он действительно не преувеличивал, говоря, что если бы фрагмент его духа был полным, он, возможно, бы уже стал даже богом, сказала ледяная императрица. Она не была в депрессии, как ледяной шелкопряд небесного сна, и в ее голосе даже был намек на восхищение. Ледяная императрица продолжила. Юйхао, не трать время на беспокойство об этом. Сила старшего Электра в основном заключается в его знаниях и уровне духа, причем последний невероятно высок. Тем не менее, он получил серьезный урон, и, сохранив лишь фрагмент духа, он мало что может сделать. В своем нынешнем состоянии он даже не может увеличить твою силу. Когда он продемонстрировал свою силу ранее, он использовал твое тело в качестве проводника, а запечатанную силу ледяного шелкопряда в качестве источника энергии. Он остановил нас от действий своими высшим пониманием твоего духовного моря. Поскольку мы не знали, что делать, и чувствовали, что опрометчивые действия могут нанести урон твоему духовному морю, у нас не было другого выбора, кроме как положиться на него. Сила старшего Электра заключается именно в его знаниях. Мощная магия, которую он использовал, должна происходить из его мира. Ты должен научиться ей, если такая возможность когда-либо возникнет. «Но сила старшего электро и сила злого мастера Духа...» — с тревогой сказал Юйхао. Ледяная императрица сказала, «Не волнуйся. Старший электро и тот парень находятся в двух совершенно разных плоскостях. Старший электро дал мне простое и чистое чувство. Его душа уже достигла области, где слово «добро» и «зло» не подходят для описания его ауры. Другими словами, он должен быть существованием, находившимся над нашим миром. Поэтому его сила вряд ли повлияет на твой характер. И, судя по его словам, тебе будет нелегко начать учиться у него из-за его чрезвычайно высоких требований к твоему нравственному характеру. Если я не ошибаюсь, атрибут старшего электра должен совпадать с твоим, атрибут света. И хотя его атрибут света был очень слабым, он был самым чистым из тех, что я когда-либо видела. Тогда что мне делать?» Ейхау еще не было тринадцати, поэтому для него было нормальным полагаться на ледяную императрицу и шелкопряда, когда он находился в делеме. «Тебе не нужно ничего делать по этому поводу», — сказал ледяной шелкопряд небесного сна. Все, что тебе нужно делать, это продолжать совершенствоваться и становиться сильнее. Этому фрагменту духа еще понадобится несколько лет, чтобы восстановить себя и стать самодостаточным. И до тех пор он не станет выходить с легкостью, потому что ему наступит конец, если этот единственный фрагмент будет поврежден. Более того, ты сможешь учиться у него только если у тебя будет достаточно ментальной и духовной силы поэтому продолжай совершенствоваться!» «Я понимаю». Йхау теперь немного успокоился. Хотя они не полностью развеяли сомнения в его сердце, объяснение ледяной императрицы и ледяного шелкопряда успокоили его. Решив этот вопрос, он открыл глаза. Затем он осторожно отодвинул руку Вандуна и сел. Это небольшое движение заставило Вандуна встрепенуться и с тревогой выкрикнуть. «Юйхао, ты проснулся!» Когда он сел, Йойхао увидел, что все его соученики находились рядом. Они сидели посреди леса в глубокой медитации, пытаясь восстановить свою энергию. Но когда они услышали голос Вандуна, они начали просыпаться один за другим. Из основной комнаты остались только Масятао, Дай Йохен и Лин Лачень. Свет их лиц был по-прежнему бледный из-за серьезных трав. В этот момент даже они открыли свои глаза. На этом главы 72 по 73 закончились. И прямо сейчас, если ты еще не подписан на канал и впервые слушаешь это аниме, тогда в эти 10 секунд прими окончательное решение подписаться или нет. И вот если нет, напиши в комментариях, почему, и мы все будем решать этот вопрос и улучшать контент к лучшему. Потому что ваши негативные комментарии тоже помогают привнести улучшение в этот контент. До встречи в следующей главе.